Глава сорок пятая. «Штефан, пожалуйста, ответь совершенно честно. На твой взгляд, я в этом купальном костюме не выгляжу слишком толстой». Магда застыла в дверях спальни, соблазнительно положив одну руку на округлое бедро, а другой грациозно опершись о косяк. Она была в раздельном купальнике, белом с крупными красными цветами. «Нет-нет, ни нет, не чуточки», — заверил Штефан. Он проглядывал воскресные газеты, потому что Магда еще не собралась. «Штефану, ну, пожалуйста, скажи серьезно, что ты на самом деле думаешь?» «Я уже сказал. В жизни не говорил серьезнее. Ты в этом костюме вовсе не выглядишь слишком толстой». «Слишком толстой?» — переспросила Магда. «Ну, просто толстой выгляжу, да?» «Нет», — возразил стефан — «совершенно не толстой». «Ты, наверное, имеешь в виду пухленькой», — не унималась Магда. «Я начинаю жалеть, что вообще родился на свет», — сказал Штефан. «Да-да, мне прекрасно знакомо твое чувство. Я сама его испытываю, когда от собственного мужа не могу добиться честного мнения. В конце концов, много ли я прошу?» «Мое честное мнение, и я повторяю его в последний раз, таково...» и костюм, и его обладательница выглядит совершенно нормально. Так что, может быть, соберешь все, что тебе нужно, и пойдем уже? А то, должен признаться, если мы не выйдем через пять минут, я, кажется, начну рвать и метать». Магда со вздохом развернулась, и он услышал, как она возится в спальне. Она вынырнула снова уже в темно синем совместном купальнике и белом пляжном халате поверх него. — В этом костюме ты тоже мне нравишься, — сказал Штефан, — почти так же, как в прошлом. Магда засмеялась. — Тогда идем. Не хотелось бы, чтобы ты начал рвать и метать. Всю дорогу они спорили, на какой пляж ехать, на Белголу или Уайт-Бич, и сошлись на втором, только уже подъезжая к первому, но в конце концов... Устроились под зонтиком со всеми своими полотенцами, подушками, книгами и корзинкой с ланчем, как раз вовремя, чтобы успеть еще поплавать перед едой. А после купания они уже больше не ссорились. Синие воды Тихого океана, как оно обычно и бывает, смыли их раздражение и унесли его прочь. Когда они ели холодного цыпленка, Магда сказала, — А ты заметил кое-что странное? За все эти выходные мы о труде и слова не слышали. «Значит, он занят где-то еще», — отозвался Штефан. «Ну да, ну где?» «Сила небесная, откуда ж мне знать? Уйма всяких возможностей!» «Не думаю», — возразила Магда. «Я вижу только одну». «И какую же? Ну ты разве не видел, с кем он уходил от нас после вечеринки?» «Нет», — сказал стефан — «как ты не обратил внимания». «По-моему, Руди всегда уходит с девушкой, обычно самой хорошенькой из всех. Но я не видел, как он уходил». «А вот я видела», — сообщила Магда. «Он ушел с Фэй и вез ее домой». «Это самое меньшее, что он мог сделать после того, как ты пригласила ее специально для него. Крепкую и здоровую австралийскую девушку. Разве он не говорил, что хочет на такой жениться?» Так что для него только естественно было после вечеринки проводить ее до дому, не говоря уж обо всей ее оставшейся жизни. Должен же он с чего-то начинать. Как подумаешь, они уже верно поженились. С вечеринки же прошла почти целая неделя. «Ну давай серьезно», — сказала Магда. «Как ты можешь шутить на эту тему? Если Руди, правда, сейчас с Фэй, если он продолжает с ней встречаться, я непременно должна об этом знать». «Я чувствую свою ответственность». «Еще бы тебе не чувствовать», — согласился Штефан. «Я тоже думал, ты шутишь, когда предложила пригласить ее специально для Руди». «Ну, я и шутила, и не очень. Я говорила наполовину серьезно. Но теперь уже не шучу, потому что если Руди с ней встречается, то вся ситуация становится более чем наполовину серьезной, и я чувствую свою ответственность». — Не понимаю, тебе-то чего переживать, — сказал Штефан. — Она, в конце концов, барышня взрослая, может, сама о себе позаботится. — Ну, не знаю. Руди, по-моему, тот еще волк, а она такая наивная австралиичка, без сомнения встречавшая раньше только неотесанных австралийцев. Не уверена, способна ли она справиться с таким, как Руди. — Ой, ну это уже перебор, — сказал стефан Он ей ничего плохого не сделает. «Скорее всего, для нее он страшный интересный кавалер. У нее, небо сейчас лучшее время жизни. Если только это время не закончится для нее разбитым сердцем», — мрачно заметила Магда. «И это будет моя вина». «Не драматизируй», — сказал стефан «Они будут жить долго и счастливы и нарожают кучу детишек. А тебя позовут в «Крестные матери». И будут по гроб жизни тебе благодарны за то, что ты их друг с другом познакомила. — Ну, пожалуйста, не шути, — взмолилась Магда. — Ты же прекрасно понимаешь, что такая пара совершенно немыслима. Руди и Фэй. Я просто-напросто думала, что он может немножко развлечься в гостях в обществе своей крепкой австралийки. Она же прекрасно танцует, ты заметил? Она мне рассказывала, что одно время была профессиональной танцовщицей. Я не восприняла его идею жениться серьезно. Не думала, что он вообще серьезно говорил. Но если он теперь с ней встречается, на это я совсем не рассчитывала. Что у них может быть общего? Он еще разобьет ей сердце. Вот увидишь. Что за мелодрама? Реальность состоит в том, что оба сейчас не пристроены. Им обоим вполне подходит на некоторое время завести роман, только и всего-то. «Нет, ну только посмотри на меня. Фантазируй на пустом месте ничем не лучше тебя. Мы же вообще не знаем, встречаются они на самом деле или нет. Руди запросто может развлекаться сейчас с кем-нибудь еще». «Нет-нет, я прямо чувствую, что он с Фей», — зловеще произнесла Магда. «И надеюсь, это просто для развлечения с обеих сторон. Но она женщина, пусть австралийка, а у женщин, как ты знаешь, такое никогда не бывает чисто для развлечения». «Всегда вовлекается сердце, а значит, его можно разбить. И это будет моя вина». «По-моему, ты пересекаешь мост, пока лошадь еще не украли», — сказал Штефан. Тут стефан смешивает две разные поговорки. «Перейти мост, когда подойдешь к нему, и запирать конюшню, когда лошадь украли». «Пора снова поплавать. Идем». «Надо мне было позвонить в эти выходные Магди со Штефаном», — заметил Руди. «Я так много с ними общался, они будут гадать, куда это я пропал. Может, еще позвоню попозже». Они с Фей сидели на большом полотенце на пляже Тамарама и ели приготовленные Фей сэндвичи. Половина с арахисовым маслом и сельдереем а вторая с сыром чеддер и салатом. Руди был очарован. «Так это вот и есть австралийские сэндвичи», — спросил он. «Наверное, какие же еще?» — ответила Фэй. «А что, отличаются от европейских?» «Как-нибудь я вам приготовлю», — пообещал Руди. «Убедитесь сами». Он задумчиво съел еще один сэндвич, стараясь распробовать эту страну на вкус. На десерт у них были фрукты, а потом Фэй еще немного почитала Анну, а Руди глазел по сторонам, мысленно оценивая девушек и отмечая поведение семейств вокруг. Он практически не сомневался в том, что следующая глава истории Фэй содержит подробности, делиться которыми ей будет неловко, ибо если когда-либо существовала на свете девушка, которую по всем нормам времени и места можно назвать падшей, пусть даже и случайно, то девушка этой, скорее всего, была Фэй. Задача, соответственно, состояла в том, чтобы извлечь эти подробности на свет Божий как можно быстрее и безболезненнее, ободрить и поддержать Фэй и поскорее перейти к заключительной главе. После чего, поведав ей изрядно отредактированную версию своих любовных похождений, можно будет, наконец, готовить почву для предложения руки и сердца. Сколько же времени на это все уходит? «Кстати, я решил поселиться в восточных пригородах», — заметил он. «Северный берег очарователен, но слишком уж далеко расположен. И на той стороне гораздо оживленнее, больше похоже на город, чем на пригород. Так что на этой неделе начинаю искать квартиру уже всерьез. Я бы, конечно, предпочел Бельвью-Хилл, но там очень уж дорого. Посмотрю, наверное, в Роуз-Бэй или в Оклюз. Как, по-вашему?» «Ну, там везде очень славно», — неуверенно протянула Фэй. Руди перечислял зажиточные районы восточных пригородов. Что ж, он ведь утверждал, что намерен заработать кучу денег. Должно быть, скоро уже и начнет. Ох, как же ей было страшно. Вот она сидит тут с этим необыкновенным мужчиной, таким добрым, таким понимающим, забавным и очень-очень привлекательным, да еще и твердо настроенным «разбогатеть», И что он только в ней нашел? Загадка прямо? Но дело-то в том, что очень скоро, скрыт не выйдет, ему предстоит узнать про мистера Марлоу и мистера Грина, и на том-то, вероятно, все и закончится. Ее вдруг пронзил острый ужас, прямо посреди всех восхитительных ощущений, которые дарило ей внимание Руди. «Моя жизнь погублена», — подумала она, и, отложив книгу, отвернулась к морю. «О чем вы думаете?» — спросил Руди. — Так, пустяки, — грустно проговорила Фэй. — Сегодня за ужином, — сказал Руди. — Ведь мы же будем сегодня с вами ужинать, если вы свободны, да? — Отлично. Так вот, за ужином вы расскажете мне о кончании вашей истории. — Или предпочтете сделать это прямо сейчас? — Нет, я подожду вечера. — С вином рассказывать будет легче, — подумала она. А потом настанет мой черед поведать вам кое-что уже о моем постыдном прошлом, — сказал Руди. После чего вы, верно, и знаться со мной больше не пожелаете. Фэй неуверенно посмотрела на него, и они улыбнулись друг к другу. Руди наклонился и поцеловал ее в щеку. И Фэй вдруг поняла, что всё будет хорошо. «Пора снова поплавать», — сказал Руди. «Идемте».